Глава 14. Загородный дом Шулингов стоял на озере Крещенд в предместье нью-йоркского городка Кармелина. Озеро, имевшее форму полумесяца, было видно почти из каждого окна, потому что дом располагался в его излучении и задним фасадом выходил к воде. Здание, обшитое моёрным деревом, представляло собой типичный образец современной сельской архитектуры, смесь колониального особняка и кондоминиума. Сплоская отной крыши, световые люки, окна, к задней стене примыкала площадка на сваях, выходившая к озеру. Глядишь на этот особняк, на лес кругом и чувствуешь себя на страницах каталога Jaycrew. Именно такой дом я хотел бы иметь, если бы было с кем его разделить. Мы проехали по длинной узкой аллее, огибавшей слева обширную территорию перед домом, и остановились поближе к входу. Элисон побежала открывать, включать свет, а мы с Чяком вынесли попрежнему бесчувственного Джэка из машины. Во время поездки Джэк пошаверил, и Чак сделал ему ещё инъекцию. На этот раз медозолама прямо в вену, сказав, что теперь Джэк проспёт до утра. Холл был заставлен нашими чемоданами, Элисон прислала их сюда днём раньше с Люси, ради турской экономки, которую отрядили подготовить спальни и прибрать в доме. И также поручили перед отъездом снабдить всем необходимым кухню. Настоящий подвиг, учитывая размеры кухни, в ней поместилась бы вся моя квартира. Мы проследовали за Элисон вверх по лестнице, затем по маленькому коридору до кабинета её отца. В доме витал немного затхлый хвойный дух, который всегда напоминал мне о летнем лагере. Сам кабинет был прямоугольной формы. Обстановку его составляли красного дерева письменный стол и книжные шкафы, закрывавшие три стены. Глянув на них мельком, я увидел Оксфордский словарь, Британскую энциклопедию, всех от Мильтона и Шекспира до постмодернистов, Пинчена и Бартелми, в жёстких переплётах, целую полку старых выпусков Нью-Йоркера и комментарии. А между ними Стопки бумаги, папки из манилского картона. Окон в кабинете не было. Четвёртую стену хозяин почти полностью отвёл под семейные фотографии. На снимках сёстры Шулинг постепенно взрослели, неизменно оставаясь чистенькими, загорелыми, будто фотографировались только летом. У этой стены стоял просторный раскладной диван. Дверь справа от дивана вела в небольшую ванну, тоже без окон. Мы положили Джека, стянули с него туфли, накрыли одеялом. Оно лежало свёрнутым рядом на полу. Вряд ли наш постоялец будет счастлив, когда проснётся, заметил Чак. Нос его превратился в бесформенную глыбу, а от переносицы к лбу разливался отвратительный лововый синяк. Как же он, наверное, мучился. Когда проснётся, мы о нём позаботимся. Элисон выпродила нас. Достала из верхнего ящика стола старомодный металлический ключ, такой нужно ещё приладить к замочной скважине. Закрыла дверь, вставила ключ и дважды резко повернула влево. Я покрутил ручку, приналёг плечом, дверь из прочного дерева, топали или клёна, открывалась внутрь, и я вполне уверился, что Джек не сможет её выломать. Элисон положила ключи на верхнюю планку дверного наличника, и мы направились вниз. В кухню в делинцев в поисках еды уже добралась до холодильника. Я одна умираю с голоду или ещё кто-нибудь? Голос Линси звучал из глубин холодильника диковинным эхом. Через полчаса мы закатили маленький пир из пасты с маринарой, чесночного хлеба, омлета с сыром, блинчиков с овощами, зелёного салата. Мы вчетвером приготовили еду, сели за стол, Это как-то умиротворяло и узаконило, что ли, всю нашу затею. Теперь она не казалась такой уж безумной. Хочется даже молитву произнести, сказал я. Понимая, о чём ты, Элесан накручивал спагетти на вилку по всем правилам, придерживая их ложкой. У меня такое чувство, будто сегодня день благодарения. Да уж. Я благодарна, что мы провернули эту авантюру без потерь. Никого не рестовали, никто не пострадал. Как, простите, возмутился Чак, набивая рот блинчиками. Ах, да, вспохватило с Линси. Тогда и благодарно, что пострадал только Чак. Идико ты на добром слове, проворчал Чак, сделал несколько жадных глотков пива и приложил бутылку к носу. "Господи, сказал я, кажется, не расставались, целую вечность сидим вот так вместе". О чём-то не понял Чак. Мы же всё время встречаемся. И это другое. Сходимся в спешке, один опаздывает, другой является раньше времени, третий вырубает официанта, добавила Элисон, криво усмехнувшись. Вот почему мы ходим в рестораны, продолжил я. Если б готовили еду сами, половина из нас к началу ужина разбежалась бы. А здесь мы как будто остановились, сблизились, успокоились, как в университете, да? улыбнулась мне Линси, вместе И конца края этому не видно. Да, наверное. Я насадил на вилку блинчик. Бен ты всегда был сентиментальным, заметил Чак. Да все мы сентиментальны, просто Бен высказывается вслух. Элисон коротко улыбнулась мне, поблагодарила. С тех пор, как мы покинули город, она заметно оживилась. Ещё и беспомощной справедливо ко всему омрачало её. Несколько месяцев Элисон наблюдала, как Джек убивает себя. страдала молча, не зная, что предпринять. Теперь наконец она действовала и больше не была одинока. Помяните моё слово. Чак допил пиво и положил себе ещё спагетти. Нашему другу там наверху, по пробуждении, эта встреча бывших однокашников не покажется такой уж милой. Кто его знает, возразил я. Джеквич неуzmтимый парень. Может, скажет: "Ну и ладно, и примет всё как есть". Ну-ну. Этозвался Чак извитильно. Хочешь увидеть завтра беззаботного Джека? Тогда, надеюсь, ты запаса коксом, потому что только он сделает Джека вменяемым. Верно вздохнула Элисон. Он был в таком бешенстве, когда я высыпала кокаин в унитаз. А ведь он проснётся завтра и даже не поймёт, где находится. осенило меня. Мы как-то об этом не подумали. Надо ему хотя бы записку оставить. предложила Линси: "Бен, ты у нас писатель. Можно подумать, это комплимент". Оскалился Чак. Я откнул в его сторону блинчиком на вилке. После ужина смотрели вечерние новости, посвящённые в основном крушению поезда в Нью-Джерси. 13 погибших. Я вспомнил, что сказал однажды Чаку: "Новости раздутый статистический отчёт о самых сенсационных на сегодня смертях. Самые плохие новости". Заметил я в тот вечер, даже притворились особыми заставками во время рекламы, я принёсся за коротенькую, как предполагалось, записку Джеку, обернувшуюся в результате полноценной пистолой. Так всегда, если нужно написать тысячу условий и сроки поджимают, и секаю после первого же абзаца, но попроси сочинить незначительную записочку, которую прочтёт лишь адресат, и чернило польётся рекой. Дорогой Джек, не беспокойся, ты в безопасности. Мы с Элисон Линси и Чаком скооперировались и открыли частную реабилитационную клинику. Первый и единственный пациент которой ты. Я совершенно уверен, что проснувшись, ты будешь вне себя, заскучаешь по съёмкам у полковкусу, конечно, но мы же, знаешь ли, уже давно скучаем по тебе. Я всегда говорил: я живу прошлым, Считая, что нет ничего лучше старых добрых студенческих времён, живим мгновением, Бен, получал ты: ничего не вернёшь. Помни, даже подарил мне кассету с записью одной единственной строчки Билли Джоэла, повторявшейся снова и снова, полтора часа. Не всегда были добрыми старые дни, не так плохо завтра, как кажется, и велел слушать каждый вечер перед сном, чтобы я уснул. С настоящим ты всегда лади лучше меня, и я завидовал тебе. До сих пор, возможно, я не прав, полагаю, что старые дни всегда были добрыми, но одно знаю твёрдо: старый Джэк всегда был добрым, и жилось ему лучше, чем нынешнему. Из всех моих знакомых ты был самым невозмутимым парнем, с холодной головой, или прохладной, как обратная сторона подушки. Ни что не выводило тебя из равновесия, не могло поколебать твоей уверенности. Тебе легко жилось мгновением. Твоим говнению оказывались лучше, чьих бы то ни было. Тебе достались лучшие женщины, и все вокруг, кажется, любили тебя. Подлинная популярность ты не прилагал к ней ни малейших усилий, вовсе о ней не заботился, и я думал, как же мне повезло быть твоим другом. Но сейчас, впервые со времён нашего знакомства, я чувствую, что счастлив тебя Возможно, моя жизнь складывается не совсем так, как хотелось бы, но она не рассыпается в прах буквально у меня под носом. Ты натянут как струна, Джек, и каждый твой выход в свет оборачивается очередной выходкой пищей для газетчиков. Теперь ты счастливый обладатель судимости, почти всё время проводишь с людьми, которым плевать на тебя, коль скоро им достанется кусок пирога. Ты знаменит, Джек. Но мгновение, которым ты живёшь, убивает тебя. Я знаю, где-то внутри тебя всё ещё существует безмятежный счастливый Джек, человек, живущий по своим правилам, в своём собственном ритме. Не скучаешь по нему? Я вот скучаю. Мы привезли тебя сюда, чтобы отыскать этого человека, отыскать для себя и для тебя. Ты был ничем, и мы любили тебя. Ты прославился и стал ничем, но мы всё равно любим тебя. Поэтому не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как ты себя травишь. Помнишь, в университете мы ночами напролёт смотрели фильмы о животных? Я до сих пор так делаю. Вот недавно смотрел про бамбукового лемура. Он называется так, потому что приспокойно питается ядовитыми стеблями бамбука, которых не ест ни одно другое животное. Желудок лемура вырабатывает особые ферменты, способные переварить яд. Ну вот какая штука. Эти ферменты очень быстро теряют способность расщеплять любые другие вещества, и лимур уже не может питаться ничем, кроме ядовитых стеблей. И если бамбук вдруг не станет, лимур умрёт. Такую цену спрашивать с него мать-природа за пристрастие к яду. А чем готов заплатить ты? Уж не помню, кому первому пришла в голову идея нынешнего предприятия, но мы все согласились. Надо спасать тебя от этой отравы. Чек говорит, понадобится несколько дней, чтобы вывести кокаин из организма, и ещё несколько, чтобы прошла ломка. То есть нашим пациентам тебе быть минимум неделю. Поэтому располагайся поудобнее и дай нам знать, если тебе что-нибудь понадобится. Когда наша затея, кажется, мне безумной, я спрашиваю себя: сделал бы ты то же самое для меня, для Любовы из нас? и всегда отвечаю да, не раздумывая. И искренне твой Бен. По скрипту скажу, вдруг тебя это утешит, что после твоего удара нос Чака выглядит весьма эффектно.